Глава 31. Следствие. Думаю, несколько дней, Настасья Петровна. Я положил вилку и покачал головой. Очень сложный случай. Необходимо провести сложные магические ритуалы, чтобы изгнать утопцев. Сашка удивленно распахнула глаза. Но до рыжей быстро дошло, что не стоит вмешиваться в мои игры. Она замолчала, плотно сжав губы, и только хитро сверкнула глазами. — Ничего страшного, Константин Платонович, — Сумкина кивнула. — Главное, избавьте нас от напасти. Я уже вижу, что вы настоящий мастер. Вчера ни одна страхолюдина не появилась во дворе усадьбы. Мой дом в вашем полном распоряжении. Благодарю, Настасья Петровна. Будьте уверены, скоро вы забудете об этой проблеме. Завтрак продолжился под разговор хозяйки и Марии Алексеевны. Княгиня, к моей радости, взяла на себя общение с Сумкиной, избавив меня от ее навязчивого внимания. Ржи пятнадцать десятин посеяли, а двадцать десятин велела подземные яблоки отдать. Крестьяне дурни их не едят, так я в Муром на продажу отправлю. Ресторации хорошие деньги платят, между прочим». Разговоры о посевах и ведении хозяйства наводили на меня страшную скуку. А Мария Алексеевне все нипочем. Поддакивает, искренне интересуется, советы какие-то дает. «Спасибо Клаусу Манфредовичу». Сумкина кивнула цвергу управляющему. Как наняла его, так забот не знаю. Дело толково поставил, все по уму в книге записывает. Людишкам спуску не дает, но и зря не наказывает. Недавно отправил девок малину собирать в саду, так приказал им петь, чтобы не ели ягоду. Дельный человек. Марья Алексеевна хмыкнула то ли одобрительно, то ли издевательски. А еще Клаус Манфредович рудознатец, хвастливо заявила помещица, обещал найти руду ценную, да прииск организовать. Неожиданно я обернулся к управляющему. Всегда считал, что здесь только болотное железо до да глины с песком, а ценные руды там, в уральских горах. Вы есть ошибаться. Цверг глянул на меня с нескрываемым превосходством. Под землей лежать много ценного, но только умный человек умеет найти его. Еще скажите, что там есть золото, я улыбнулся. При упоминании желтого металла сумки набросила на Цверга быстрый взгляд, а тот сердито зыркнул на меня. И его бы нашли еще при Владимирских князьях и добыли все до последней крошки. Нет. Полезные ископаемый есть не только золото. Много другой ценный минерал сокрыт в земле», — торопливо возразил мне Цверк. Марюшка, а расскажи мне, что из столицы слышно? Давненько я никаких известий не получала». Сумкина будто нарочно перевела разговор на другую тему. «Они что, действительно хотят найти золото? Ну, не знаю, не знаю». Я не знаток рудного дела, но сильно сомневаюсь, что здесь оно есть. Может быть, какие-то мелкие россыпи, принесенные древними ледниками, но слишком бедные для серьезной добычи. То ли цверк не такой уж и знаток, то ли натуральный жулик, задуривший сумкиной голову. В любом случае у меня здесь другая задача, и желания разбираться с золотой лихорадкой нет». После завтрака я подошел к Федору и между делом поинтересовался, не поэт ли он. Детина смутился, потупился и покраснел. «Да, Константин Платонович, балуюсь стихосложением». Я тайком сделал знак ученицам, и через секунду девушки налетели на доморощенного пиита. «Ах, Федор, почему вы скрывали? А вы почитаете нам». Да — Да-да, немедленно. Вы не можете нам отказать. Только не здесь. Лучше в саду. Там будет удобнее. Они так ловко утащили его из дома читать вирши среди яблонь, что я мысленно поставил девушкам пять с плюсом. Пусть обрабатывают беднягу, а я займусь изысканиями на местности. Переодевшись в охотничий костюм и надев высокие сапоги, я отправился к реке. Задача предстояла не слишком сложная, но требующая внимательности и сосредоточенности. Прислушиваясь к нижнему некроманскому чутью, я пошел вдоль берега. То и дело останавливался, закрывал глаза и слушал некроэмманации. Пройдя почти версту вниз по течению, я нашел только одного покойника. Лет десять назад в омуте утонул старый крестьянин. То ли рыбачил и выпал из лодки, то ли сом утащил. Кости на дне отозвались слабо, а признаков заложенного посмертия не было вовсе. Разочарованный, я отыскал брод, перебрался на противоположный берег и направился в обратную сторону. Вернувшись к усадьбе, я двинулся дальше. Березки, елки, вода плещется рядом. Красота, да и только... Только мне было не до нее. Искать некроследы оказалось муторно и утомительно, будто ночью со свечкой собираешь в лесу мухоморы. Поднявшись вверх по течению примерно сверсту, я сделал привал. Уселся на согнувшуюся над водой березу и вытащил из кармана фляжку. Сделал пару глотков и уставился на воду. «Ну и где прикажете искать место гибели утопленниц?» тром чую, не могли их убить далеко от усадьбы». «Ешки-матрешки!» Некромантическое чутье неприятно ударило в нос. Прямо под березой, на дне реки, лежали кости коровы. Я сплюнул в воду и отослал Анубиса, чтобы притупить ощущение. «Нет, все, хватит с меня на сегодня». С непривычки даже голова разболелась от улавливания мертвецких эманаций. Пожалуй, надо вернуться, пообедать и зайти с другой стороны. Я спустился с березы на землю и оглянулся в поисках удобного места, чтобы переправиться на другую сторону. «Стоп! А это еще что такое?» На изгибе реки возвышался холмик, обращенный к воде невысоким обрывом и от этого пупа земли местного значения на меня пахнула магией и перегаром эфира. Интересное дело. Это что здесь такое делалось? Не похоже на работу обычного таланта, скорее ближе к деланной магии, но и привычными знаками не пахнет. Нет, это не старый курган, бубнил я себе под нос, осматривая пригорок. Колдовство свежее. Нити эфира будто стягивались к вершине, выдавая точку приложения магических сил. С осторожностью, проверяя траву перед собой на ловушке, я поднялся на холм. На самой его верхушке лежал большой плоский камень, на котором были выбиты странные символы. Рабочий стол сбрендившего колдуна. Алтарь. «Жертвенник?» Я опустился на колени, провел по шершавой поверхности ладонью и попытался разобрать, что же там написано. Руны. Старые германские руны, применявшиеся для примитивной деланной магии. Помнится, на истории магии старенький профессор Жан Бельмонт заставлял нас зазубривать эти знаки, казавшиеся тогда бесполезными. Ты смотри, пригодились в самом неожиданном месте. Так, сверху идут строки обычного письма, а снизу целое плетение, складывающееся в подобие магической фигуры. Пожалуй, без справочника я не разберу, что именно делает это волшебство. Не настолько я силен в исторической волжбе. А вот надпись вполне могу прочитать. «Во славу! Вот нас! Разобрал я начало, написанное на дикой смеси древнегерманского и современного немецкого, и братьев его тир и донар. <связь> Чего-то там. Эм, ладно, смотрим дальше. Отец наш... Трэмпем... Андвари, не знаю, кто такой, прародитель Цверге, к тебе обращаюсь. Ты взял сокровища Райн, так даруй потомку твоего взять богатство его дочери Ушна. Подай мне гольд, за что принесу тебе в дар кровь. «Унтерменш». Надпись мне крайне не понравилась, а магическая фигура вызывала годливое омерзение. Магия, пропитавшая камень, щипала пальцы и пахла гнилостью. Анубис пробудился, толкнул меня в грудь и выглянул наружу. Ему чужое колдовство тоже пришлось не по вкусу, Да к тому же он обнаружил вокруг на земле следы плохой смерти. Магический фон камня экранировал некоторые некроэмманации, но до конца скрыть не мог. Чтобы найти остатки тел, я спустился с холмика и зашел в реку. Там, под обрывом, под слоем прозрачной воды, из желтого песка выглядывали белые кости. Анубис утверждал, что убивали девушек-орчанок весь последний год, причем последняя умерла всего лишь месяц назад. Но из-за древнего колдовства, живущего в каменном жертвеннике, кости выглядели так, будто лежали здесь много-много лет. Я не стал тревожить их и вернулся на холм. «Жертвенник языческим старым богам меня беспокоил». Нельзя оставлять подобную гадость лежать просто так. Слишком уж бурлила в нем непонятная магия, слишком много силы в нем скопилось. Каменная плита была как распахнутая дверь во тьму. Кто знает, что эта пакость может сотворить. Забредет сюда какой-нибудь глупенький пастушок, откликнется на зов, и начнут в округе пропадать сначала дети, а потом и взрослые. Самым простым решением было бы вызвать священников, полагая, у них есть обряды и методы против подобной дряни. Но привлекать к себе лишнее внимание не хотелось, мне и так достаточно недоброжелателей, так что попробую ликвидировать жертвенник своими силами». Впрочем, деланной магии хватило с лихвой. Несколько печатей, чтобы расколоть камень в мелкую пыль. Знаками огня выжечь заразу, проколив землю на сажень в глубину, а поверх всего связку эфироворот, который перемолол и развеял магию. Как рассказывал профессор Бельмонт, лет пятьсот назад сохранившиеся языческие капища были серьезной проблемой. Чтобы их уничтожить, приходилось собирать под сотню магов и священников, а сейчас старые боги растеряли последнюю силу и уже не могли дать отпора. В усадьбу я возвращался в решительном настроении. «Человеческие жертвы, значит, языческие боги, да еще иностранные, не в мою смену». Искать подозреваемого не требовалось. Виновный стал понятен сразу же, как я увидел жертвенник. Осталось вывести его на чистую воду при свидетелях и воздать по заслугам. И я знаю, как именно накажу злодея. Константин Платонович, едва я появился в усадьбе, ко мне бросились Таня с Сашкой. Мы кое-что узнали. Рассказывайте. Девицы... Тут же наперебой затараторили. Федор страшно боится управляющего, Клауса Манфродовича, даже говорить о нем отказывался поначалу. Но мы его заболтали, и он проговорился. Федор был влюблен в крепостную девушку Агафью, а Клаус их застукал, начал угрожать, что расскажет все Сумкиной, а потом Агафья пропала. Клаус объявил, что она сбежала, только Федор думает, что она утопилась из-за издевательств этот клаус такой гад все крестьянки от него плачут весной мужики чуть не взбунтовались хотели с вилами на него идти и отец федора остановил двоих зачинщиков потом в сибирь сослали спасибо сударыни! — я улыбнулся девушкам вы отлично справились вот вам еще одно задание сходите на берег и снимите все знаки что вчера поставили Они удивленно уставились на меня. «Как снять? А если утопцы опять полезут?» «Полезут. Обязательно полезут. Но исключительно нам на пользу. Вперед!» Пока девушки развеивали знаки, я подошел к реке. Присел у самой кромки и опустил правую руку в воду. Лукиан, конечно, запретил мне колдовать, но я и не творил заклинания — а просто сосредоточился на утопленницах. Долго ждать не пришлось. Отражение на поверхности воды дрогнуло, и вместо себя я увидел лица утопленниц. «Сегодня после заката придете по моему зову и заберете вашего убийцу». В ответ послышался шепот, больше похожий на плеск воды. «Мы не можем увидеть владыка ночи. Его укрывает тень чужих». «Ах, вот оно что! Языческие башки сумели замаскировать своего жреца от мести утопленниц, отчего те и нападали на всех подряд. Я укажу вам убийцу!» Резким движением я вытащил руку из воды и оборвал контакт. «Хоть я и некромант, но разговоры с заложенными покойниками удовольствия не доставляют». Чувствуешь себя, будто улегся в сырую могилу, и тебя закапывают заживо. Встав, я не спеша пошел в усадьбу. Все приготовления были сделаны, оставалось только предупредить Марию Алексеевну и дождаться вечера.